Однако она может быть устойчивой и глубокой только при объективной оценке роли и места личности в историческом процессе. Прошло почти четверть века с той октябрьской поры, а меня всё занимает даже не сам факт произошедших тогда перемен, а до удивления простая их технология их притворение в жизнь. Практически ни партия, ни страна, ни услышали никаких аргументов, никаких серьёзных обоснований, ни про, ни контр. Никаких дискуссий, горячих речей, никакой информации. В апреле кричали «Ура», в октябре «Далой». Мы так и не узнали, что хотел и хотел ли Никит Сержейч что-то сказать в час, когда решалась не только его личная судьба. Рифразируя Гамлета, так и хочется сказать: «Знать или не знать». Вот в чем вопрос. Не только меня, но и многих моих товарищей и друзей жг стыд, когда вот так же килейно, как с Хрущевым Решался и вопрос об избрании на пост генерального секретаря ЦК Черненко. Меня, пожалуй, в большей степени, потому что я довольно хорошо знал этого человека. Он работал в Президиуме Верховного Совета СССР в качестве заведующего приемной Брежнева. Его главное занятие состояло в обработке почты. Как главный редактор «Известий», я почти ежедневно проводил в его кабинете несколько часов. Он зачитывал мне письма, и мы решали их судьбу. Черненко в то пору был милым, спокойным человеком, абсолютно далёкий от серьёзных государственных забот, без яркой жизненной биографии, опыта, он странным стечением обстоятельств с поразительной быстротой стал двигаться вверх по партийной лестнице. Помощник Брежнева, зав отделом ЦК, секретарь ЦК. Пока за несколько лет стремительной карьеры не стал претендентом на пост генерального секретаря. Почти сразу после его избрания полились восхваления, елей, начали сдавать труды, выслушивать поучения и рекомендации. Всё это оправдывалось высшими соображениями и преемственностью прежнего курса. Разве можно забыть, как, находясь в больнице, где этот сникший человек практически умирал, подвострастный Гришин докладывал ему о выполнении Москвой плана товарооборота усилиями Трегубова, будто это так уж волновало больного? Зачем же у нас так плохо думать? Мы ведь не младенцы. Зачем кому-то надо было так плохо думать о собственном народе, о достоинстве советских граждан? Нелегкий опыт накопило наше общество. А буря, которая потрясает его сегодня, великая буря очищения, это урок тем, кто думает, что можно миновать ответственность. Рано или поздно, как видим, никто ее не минует: не Сталин, не Хрущев, не Брежнев. Местным жителям Хрущёва был обозначен небольшой дачный посёлок в Петрово-Дальнем под Москвой, у тихого берега Истры. Прошло немало времени, прежде чем к Никита Сергеевичу вернулось душевное спокойствие. Он принадлежал к людям, которые всё держат в себе, не дают выхода чувствам. За день он мог сказать всего несколько слов, бродил по заросшим дорожкам парка один. А потом собака дочери Никита Сергеевича Лены Старая матёрая овчарка Арбат признала его хозяином и всегда сопровождала. Я люблю собак и знаю, что преданность их отнюдь не из-за вкусного куска. К лету следующего за отставкой года Никит Сергеевич начал изредка ездить в Москву, побывал на чешско-словацкой выставке в театре Современник, там он после спектакля поговорил с актёрами. Месяц за месяцем менялись на календаре годы. Иногда к Никите Сергеевичу наведывались наши друзья, друзья Сергея и Юли: Серго Микаиан, Ирина Луночарская с мужем военным химиком Рафаилом Стерлинным, Роман Кармен, Виктор Суходрев, Владимир Высоцкий, профессор Михаил Жуковский, Эмиль Гилец, Евгений Евтушенко, Михаил Шатров. Никите Сергеевич увлекался в ту пору фотографией, его советчиком тут был Петр Михалыч. Кремерман, директор магазинов фототоваров. Приезжали товарищи Сергея, инженеры, ученые. В их кругу Никит Сергеевич чувствовал себя особенно хорошо. Технари были ему понятнее и ближе к умнитариям. Хрущев внимательно читал газеты, слушал радио, понимал, как далеко уходят его преемники от прежнего курса, но не комментировал их политику. Думаю, не потому, что боялся или был ко всему безразличен. Видимо, не хотел, считал унизительным, недостойным партийца заниматься досужими разговорами. Если кто-нибудь задавал бестактный вопрос, отвечал: "Я на пенсии". С годами Никит Сергеевич становился мягче, сердечнее, внимательнее к детям.